Тайный дневник Иванны. Разве не понятно, что все они предатели? Кто из тех, кто использовал это тело, не был предателем? И чем заслужить какое-то иное отношение, быть всего лишь куклой, игрушкой, с которой играли большие серьёзные дяди? Или эльщу? Кукла это то, что желаешь иметь. Игрушки играют. Игрушку иногда ломают, но к игрушке не относятся враждебно, с отвращением. с опасливым любопытством. А ведь ясно, именно так они и относились. Как к зверю? Может, в этом ответ? Быть для них зверем? И сейчас зверь, которого взяли маленьким с надеждой, что зверь забудет о зверином прошлом, а человечица, но зверь, не умеет предавать. Умею и хочу предавать, потому что только человек может предать то, кого приручил. В той дурацкой сказке про мальчишку со звёзд, прирученный им лис никогда бы не смог его предать. Укусить, цапнуть, зарычать да, но разве это предательство? А что тогда предательство? Существует ли определение? Много прочитано книжек про войну, в них тоже было о предательстве. О предательстве родины, о предательстве товарищей, помочь врагу победить родину вот предательство. Но не помогаю врагу Даже не знаю, есть ли такой враг, который мог бы победить Советский Союз. Нет. Не то. Слишком много воображаю. Предательство должно быть мелким, бытовым, страшным. Например, предать дружбу. Но будет ли это считаться предательством? Ведь она, Нася, предала ещё раньше. Предала тогда, когда ещё и не знала, не видела. Да и предала ли? Ведь это приказ. Приказ познакомиться с объектом и войти в доверие, как в фильме Ошибка резидента. Предал ли Выражевского агента Тульева КГБшник, изображая из себя мелкого воришку и тем самым втеревшись к нему в доверие, или исполнил долг перед страной? Нася исполняла долг перед страной, страной, которая дала ей всё: учёбу, кров, пищу. Точно так, как страна дала всё Иваничу Ведь даже нет уверенности, что у Иваны были родители, что не из пробирки, не результат жуткого эксперимента и вообще не приплод какой-нибудь самки шакала, покрытой шерстью, которую свили. И Нася исполнила свою работу хорошо, работала не за страх, а за совесть, не халтурила, стала подругой, хотя не знаю, была ли она настоящей подругой. Других подруг не было и не будет никогда. И может зря я ломаю голову придала или нет, гораздо проще и честнее думать: о. Вот что главное. И главное вот, что доказал поступок Наси: всегда будет одиночество, никого рядом. Поэтому это предательство даже не предательство, это искупительная жертва. Жертва приношение. Сама жертва приношение. Новой кровавой богине, которой никто больше не нужен. Дятлов нужен ли дятлов что скрывать он многое значит насю послал дятлов нася глаза и уши дятлова он смотрит через насю он слышит через насю вдруг это ревность что если убиваю из ревности из ревности к дятлову жертву приношу медведю но зачем тогда спасён медведь тоже из ревности или из предательства Кто первым вступил на этот путь, а теперь желает, чтобы другие вели себя иначе? Разве они должны это делать? Скорее это долг Иванны, долг Дятлову, который по каким-то соображениям вытащил из клаки спецкомитета, откуда Ивану должно было смыть в один из тех отстойников, в котором собирается всё дерьмо и вся моча, которую сбрасываем в унитаз. Знаю, видели, как курсанты вскрывали один из таких отстойников. Выставляли под солнечный свет зловонную жижу, которая никогда не должна была узнать, что такое вообще солнечный свет. Отброс. Какашка. Дерьмо. Чьё место там? Но Дятлов, добренький дядя Дятлов, зачем ты вытащил? Могу догадаться зачем. Превратить в волкодава. Лучший волкодав получается из волка, а не из такс. Конечно, лесно само ощущаться не так, сой волкодавом, приручённым зверем, которого наускивают, натаскивают на собственных сородичей. А что, если всё так и должно быть? Что если Дятлов именно это ожидал? Более того, должно было это сделать. Но ну, не скормить её медведю, вряд ли Дятлов знает о медведе, но убить иным способом. И она всего лишь кролик. которого запустили в клетку с бешеным волкадавом, чтобы тот впервые ощутил на клыках вкус крови, человеческой крови, чтобы навсегда понял своё место и не тешился иллюзией, будто место его среди людей. Нет места, ни среди людей, ни среди волков, ни среди кроликов. Такова природа Ивanny. Разве не так? Изначально не было места ни среди женщин, ни среди мужчин, ни среди людей. Не среди зверей. Дети патронажа. Ненавижу это словосочетание. От него за версту тянет чем-то иностранным, убоюкивающим. Даже дятлов смеётся и говорит, что это не от слова патронаж, а от слова патрон. Дети патроны будущего, которыми снаряжается настоящее, снаряжается для того, чтобы грозить будущему, чтобы будущее было послушным, вышколенным, Маршировала по струнке, а если нужно, то и нападала, воевала. С кем? Странный вопрос. С другим будущим. А может и настоящим. Иванна всего лишь один из патронов, которые заряжают в винтовку, прицеливаются и выстреливают в будущее. Например, в медведя. Да мало ли таких медведей предстоит ещё поразить. Да, с медведем вышла осечка, но с Насей никакой осечки. Попадание точно в цель. В дитя патронажа, в зверя промахнулись, в человека сразили на повал. То есть плохая пуля? Никудышная пуля? Или стрелок, который нацеливал оружие, откуда пулю выстрелили, оказался косым? То есть дятлов плохой стрелок? Ха-ха. Наивный зверек? Это про себя. Или не наивный? И на старуху бывает проруха. Так подожди. Почему спасён медведь и убита Нася? Почему спасён зверь и убит человек? Почему спасение дано зверю, а смерть подруге? Кем Нася себя считала, подругой? Иначе она ничего не рассказала о том, что ей поручили. У неё болела совесть. У этой пигалицы оказалась чрезмерно большая совесть, огромная, нездорово огромная, потому что жить с такой совестью невозможно. Её всего лишь освободили от этой химеры. совести. Вместе с жизнью, но что поделаешь? Предательство того, кого любишь. Вот проба на человечность. Точно так же, как и самопожертвование ради того, кого любишь. Аверс и реверс человечности. И если хочешь решить вопрос, человек ли ты или не человек, то нужно этим и силком провериться. Предать того, кого любишь. Пожертвовать ради того, кого любишь. И так получается, что только Настя может обеспечить обе стороны человечности. Проверки на человечность. Потому что никто больше не заинтересован в такой проверке. Для спецкомитета Ивана – дитя патронажа. Не человек, и баста. Для Дятлова – пуля, о которой он любит толковать в те моменты, когда ему желается философствовать. Марксистски философствовать. Ведь что говорят Маркс и Энгельс? Базис определяет надстройку. Базис нечеловеческая природа, надстройка есть ли она вообще? Но если есть, то и она нечеловеческая, всего лишь имитирует человеческую, потому как дети патронажа живут в человеческом обществе и должны к нему приспособиться. Вот и приспосабливаемся, изображаем детей точно так, как медведь изображает человека. И опасен он лишь потому, что опознан как свой. А те двое были не своими. Природа оказалась сильнее. Базис возобладал над надстройкой. Учение Маркса всесильно, потому что верно. Жаль, никто не узнает об еще одном торжестве марксизма-ленинизма в далеком таежном углу. «Так что хочу?» «Еще не доказано, что человеком не являюсь. Бабушка Надя надвое сказала, «Ведь медведь спасен. Спасен, ибо опознан своим». Биологический собрат. Спасла или спас? Вот ведь тоже вопрос. Почему определяюсь всё чаще и чаще как девочка? Нет, ни девочки, ни мальчика. Нет ни того, ни другого. Почему с Насей вела себя как мальчик? Может, она потому так привязалась, что чуяла мужчину? Бессознательно, неосознанно считала подругой, но в глубине простой души признавала за мужчину. Именно поэтому в паре являлась ведомой, но продолжай упорно строить из Иванны девицу. И в документах спецкомитета, которые выпросил Дятлов, указано: Иванна, пол Ж. Пол Ж. В какой туалет ходишь в спецкомитете? М или Ж? Конечно, в Ж. Вот и определение. Так незаметно делов-то. Может, и с человечностью тоже так. Какой-то простейший тест. которая прошла, прошел незаметно. Давно знаю, что человек именно потому, что незамеченный тест определил таковым. Но что за тест? Убить собственных родителей, если бы их знал и если бы приказал Дятлов? Такая проба окончательна и бесповоротна. А что? Что, если это сделано? Сделано в неведении, или подобное не считается? Если не ведаешь, что творишь, то не считается. Тогда что считается? Что? Спасение медведя. Нет, не может быть. И это тоже. Окончательно путаю, спасение медведя доказало, что сеть человек. И что дитя патронажа. Тогда чем будет жертвоприношение Наси? Такая же двусмыслица-бессмыслица, из которой опять ничего не понятно. как из дарственной надписи, что украшает ее книгу «Борьба миров». «Ударнику С соревнования от Братск ГЭС строя за высокие показатели».